быть женой утром холодно топить печи некому старуша ушёл куда-то ученики по приходили чуть свет нанесли снегу и грязи шумят всё так неудобно не уютно квартира из одной комнатки и тут же и кухня после занятий каждый день болит голова после обеда жжёт под сердцем нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа, и отдавать их попечителю, и потом умолять этого сытого наглого мужика, чтобы он ради бога прислал дров. А ночью снятся экзамены, мужики, сугроб. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой.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 В её положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась. Держись, Васильевна, опять крутой подъём на гору. В учительницу она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания, и никогда она не думала о призвании, а о пользе просвещения, и всегда ей казалось, что самое главное в её деле не ученики и не просвещение, а экзамен. И когда тут думать о призвании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения их думать, что они служат идее, народу, так как всё время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, о плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная. и выносили её подолгу только молчаливые и ломавые кони вот вроде этой Марии Васильев те же живые нервные впечатлительные которые говорили о своём призвании об идейном служении скоро утомлялись и бросали дело Демён выбирал, как бы проехать по суше, и поближе, где лугам, где задами. Но там, гляди, мужики не пускают. Там бапова земля, нет проезда. Там Иван Ионов купил у Барина участок и окопал его канавой, то и дело поворачивали назад. Приехали в Нижнее городище. Около трактира на унавоженной земле, под которой был ещё снег, стояли подводы. Везли большие бутыли с купоросным маслом. В трактире было много народа, все извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овчиной. Шел громкий разговор, хлопали дверью на блоки, за стеной в лавочке, не умолкая ни на минуту, играли на гармонике. Марья Васильевна сидела и пила чай, а за соседним столом мужики, распаренные чаем и трактирной духотой, пили водку и пиво. Слышь, Кузьма, раздавались беспорядочно голоса. Чего там? О, смилуй бог ослави! Иван Дементьев, я это тебе могу. Свад гляди! Мужик маленького роста, чёрной бородкой, ребой, уже давно пьяный, вдруг удивился чему-то и нехорошо выбранился. Чего ругаешься там? Ты это звался сердито Семён, сидевший далеко в стороне. Нешто не видишь, барышня Барышня передразнил кто-то в другом углу. Вороны свинячьи. Мы ничего, сконфузился маленький мужик. Извините. Мы стало быть за свои деньги, а барышня за свои. Здравствуйте. Здравствуйте, ответила учительница. И чувствительно вас благодарим. Мария Васильевна приложила чай с удовольствием и сама остановилась, красная как мужики, и думала опять о дравах, о стороже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 Потом перешли на прилавок Настину и совсем исчезли. Значит, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за соседним столом стали собираться в путь. Маленький мужик, слегка пошатываясь, подошёл к Марии Василье и подал ей руку. Глядя на него и другие тоже подали руку на прощание и вышли один за другим, и дверь на блоке провождала и хлопнула девять раз. "Василий, у нас, собирайся", окликнул Семён. Поехали и опять всё шагом. Недавно жка школу строили тут, в ихнем нижнем городище, сказал Семён, оборачиваясь. Греха-то что было? А что? Буд председатель себе в карман 1000, и попечитель тоже 1000, и учитель 500. Да вся-то школа стоит 1000.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 Лес, слава богу, кончился, и теперь до самого Визовия будет ровное поле. И осталось уж немного. Переехать реку, потом же железнодорожную линию, а там и Визовия. А куда ж ты едешь, спросила Мария Васильевна Семёна? Поезжай правой дорогой на мост. Чего? И тут проедем. Глубина не очень, чтобы. Смотри, как бы нам лошадь не утопить. Чего? Так вон и Ханов поехал на мост, сказала Марья Васильевна, увидев далеко, вправо четверку. Это, кажется, он едет. О, он, должно не застал Баквиста. Экой дуралом, вы... Господи помилуй, тут он поехал. И зачем? Тут на цельных триверсты ближе. Подъехали к реке. Рядом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу. Теперь же после половодья это была река с ожиней в 6 ширины, быстрая, мутная, холодная. На берегу и у самой воды видны были свежие кли, значит, здесь проезжали. Вперёд крикнул Семён сердито и с тревогой, сильно дёргая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями. Вперёд! Лошадь вошла в воду по брюха и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Мария Васильевна почувствовала в ногах резкий холод. Вперёд, закричала она, поднимаясь, вперёд! Выехали на берег. И что оно такое, ит самое, Господи, бормотал Семён, поправляя сбрую. Чистое наказание с этим земством. Колоши и башмаки были полны воды. Ни с платьей, ни шубкой, один рукав были мокрый и текло с них. Сахара и мука оказались подмоченными, и это было обиднее всего. И с отчаянием Аре Васильевна только всплескивала руками и говорила: "Ах, Семён, Семён. Ну какой же ты прав!" На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум, со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет, и дрожала всем телом от холода. Было уже видно визовье, и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце, и окна на станции тоже горели, и из локомотива шел розовый дым.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 и заплакала неизвестно чего. В это время как раз подъезжал на четырёх хонов, и она, видя его, вообразила счастья, какого никогда не было, и улыбалась, кивая ему головой, как равная и близкая. И казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится её счастье, её торжество. Да, никогда не умирали её отец и мать. Никогда не была она учительницей, и то был длинный, тяжёлый, странный сон. А теперь она проснулась. Васильевна, садись. И вдруг всё исчезло. Шлакбаум медленно поднимался. Мария Васильевна, дорожа, коченея от холода, села в телегу. Четвёрка переехала линию. За ней Семен. Сторож на переезде снял шапку. А вот и везу я. Приехали.